Однако мы с тобой развели знатный бардак. Предлагаю сейчас заняться уборкой нашей казармы. Как это ни прискорбно, не противно. Дима кивнул и стал переворачивать стулья, укладывая их на стол. Холмов притащил швабру, ведро воды и стал с выражением брезгливости на лице полоскать половую тряпку. Он терпеть не мог заниматься подобной работой. «Слушай, давай попросим Мусю вымыть этот чертовый пол, а?» — предложил Шура через две минуты. «Я бы для такого дела и бутылки портвейна не пожалел бы, ей-богу». «О, я забыл тебе сказать!» — воскликнул Дима, хлопнув себя по лбу. «Мусю уже вчера в отделении забрали». «Участковый, говорит, будет...» документов в ЛТП оформлять? На принуд лечения?» «Да ну!» — удивился Шура, бросил тряпку. «Новое дело, а за что?» «Она вчера соседке с пьяном по физиономии надавала. Уже второй раз на этой неделе», — объяснил Дима. «Та, понимаешь, постоянно обрезает бельевую веревку, на которой мусит свои портки сушит. «Не желаю», — говорит Шура под своим окном подобные ароматы терпеть. — Ты гляди-ка, что делается, — задумчиво пробормотал Шуре. — Ее нужно выручать, а то еще не ровен час, с квартиры придется съезжать. Минут через сорок в комнате был наведен относительный порядок. «Так, теперь нам осталось сдать тару, и задачу можно считать выполненной», — сказал Холмов, глядя на огромную батарею пустых бутылок в углу комнаты. «Я пас», — извиняющимся тоном сообщил Дима. «Мне нужно в редакцию ехать, заметку сдать». Дима, которого все больше и больше увлекалась в стихии литературного творчества, занимался в школе молодого репортера и заодно присосался, как выразился Холмов, — к одной городской газете общественным корреспондент И о чем же эта заметка? С нескрываемой иронией спросил Шура, складывая бутылки в сумку. О настоящем коммунисте или о нелегкой, но счастливой судьбе молодой бетонщицы? Какой-нибудь Клавы Хажняк или Галины Борцуляк? О Веронике Степановне Масинеце ответил дима она представляешь целый год питалась одними сухарями и картофельной шелухой зато потом перевела в фонд мира целую тысячи рублей с пенсией сэкономил бедная старушка сочувственно покачал головой холмов а где ее не долечили на слободке или в Александровке? — с чего ты взял что ее не долечили психушке — улыбнулся Дима. — Просто человек не хочет повторения ужасов войны и делает, так сказать, посильный вклад. Его сам первый секретарь райком благодарил руку жал. — Ой, Вацлман, ты здорово наивный пацан, ежели думаешь, что всякие там фонды и энные суммы могут влиять на судьбу войны и мира, — презрительно поморщился Шура. Да, ну и в стране идиотов мы живем, честное слово. Явно выжившие из ума старухи жмут руку, а умных людей, справедливо утверждающих, что нами правит кучка дряхлых, маразматичных импотентов, сажают в сумасшедшие дома. Холмов приподнял тяжеленные сумки с посудой и пошатнулся. Помоги хоть дотащить до приемного пункта это как пить, так вместе, как бутылки сдавать-то, Холмов!» — проворчал он. Оставив Шуру в длинной гомонящей очереди возле приемного пункта, Вацман помчался в редакцию. Ответственный секретарь, хмурый мужчина в роговых очках, одетый, несмотря на одуряющую жару, застегнутый на все пуговицы пиджак, бегло просмотрел его заметку о Веронике Степановне Вяло кивнул и швырнул ее поверх огромной стопки лежащих на его столе бумаг. «Тут такое дело», — сказал он, протягивая Диме огрызок бумажки. «Сходи-ка вот по этому адресу. Там живет старый коммунист, бывший партийный работник областного масштаба Иван Порфирьевич Шкворень».